Глава 36. Я вытрясу из него всю душу. Утро следующего дня. Вилла. Ангелина. Покосившись на спящую замиру, Геля тихонько взяла из шкафа спортивный костюм и куртку, прихватила ботинки, выйдя из комнаты закрутила волосы в пучок, быстренько оделась и, по пути застегивая куртку, спустилась на первый этаж. До сих пор не могу привыкнуть к этой тишине. Проходя мимо кухни, подумала она, вспомнив, что еще совсем недавно по утрам за столом сидела больше десяти девочек. Она нарочно встала так рано. Ей хотелось поговорить с Кириллом без камер и без каких-либо свидетелей, а потом так же тихо уйти, предупредив об этом Жанну, разумеется. «В общем, скажу, что мне нужно срочно уехать вместе с Дашей к... Блин!» Идя к дому Кирилла, нервничала она. «К кому я должна срочно уехать?» «К умирающей бабушке? К больному дядюшке?» «Так, а если вообще не уточнять, куда нам нужно уехать?» «Ну, мало ли, какие у меня семейные обстоятельства. Я так-то не обязана посвящать в них ни Кирилла, ни всю страну». Накинула на голову капюшон толстовки и остановилась напротив его дома. «Я начинаю сомневаться в собственной вменяемости», прерывисто вздохнула она. «Второй день не могу отделаться от мысли, что сошла с ума». «Надо же было обойти кучу участниц, стать финалисткой, а потом в один прекрасный момент захотеть уйти». Медленно выпустив изо рта струю пара, подняла голову к пока еще темному небу и еще раз вспомнила, какими влюбленными глазами смотрел на нее Кирилл. С какой заботой укрывал ее плечи пледом, когда они сидели на крыльце приюта для животных, как всю дорогу до виллы, держал ее за руку, перебирая пальцы. В памяти воскрес момент, как он, не раздумывая, поехал вместе с ней к Ане, когда она подавилась кольцом, и провел в доме подруги целые сутки. И ведь ему было совершенно плевать на проект, на девушек, которые его ждали на вилле, и на штрафы. Он просто взял и остался. Теперь перед глазами появилось фамильное кольцо, и в голове с эхом прозвучали слова Кирилла. «Я заберу его ненадолго, ладно?» «Ведь он четко дал понять, что уже сделал для себя выбор в пользу нее и что это кольцо он наденет в финале именно на ее палец. «И разве я могу после этого продолжать играть его чувствами?» мысленно задала она вопрос вселенной и, увидев, как в доме Кирилла зажегся свет, быстро собрала мысли в кучу. «Прости, но я не могу остаться на проекте, так как нам с дочкой нужно срочно уехать». Шепотом проговорила она слова, которые скажет, затем сделала несколько глубоких вдохов, направилась к дому, а в следующую секунду застыла, глядя на открывшуюся дверь. Все мысли стремительно разбежались в стороны. Территорию виллы мгновенно окутал туман, и перед гелей оказалась только Милана, которая только что вышла из дома. «Все, пока-пока!» Помахала она в узкую щелку, из которой высунулась мужская рука и шлепнула ее по заднице. «Ну прекрати!» — Какетливо хохотнула она, затем послала воздушный поцелуй, развернулась к Геле и резко застыла. Несколько секунд они смотрели друг на друга так, словно увидели перед собой призрака. «Он что, спит с ней?» Геля отрешенно смотрела на Милану, которая в торопях, одергивала короткое платье, видневшееся из-под короткой шубы. «Если ты хотела увидеться с Кириллом, то лучше зайди минут через двадцать, он пошел в душ», проходя мимо, бросила она, и в на сердце воткнулась шила. Милана ушла, а Гелия еще несколько минут стояла напротив дома, не в состоянии даже пошевелить мизинцем. Память услужливо переместила ее в тот день, когда она осталась у горячего на ночь. Перед глазами мелькали картинки, как он жадно срывал с нее одежду, как покрывал поцелуями тело, и как она утром водила пальцами по его обнаженной спине и, закусывая губу, мечтала об их будущем, всем сердцем веря, что она тоже ему не безразлична. Идиотка! На выдохе проговорила она, и дрожащими пальцами вытерла мокрые щеки. «Как можно было снова поверить ему? Как у меня хватило ума снова подумать, что он в меня влюблен!» Оглядев презрительным взглядом дом, Геля развернулась и на ватных ногах пошла вперед. «Ну надо же, а!» — рассмеялся внутренний голос. «Спустя столько лет я угодила в ту же ловушку. Ненавидела его». Пришла, чтобы сделать больно. Больше месяца притворялась, что неравнодушна к нему. Почти дошла до цели. Но стоило ему только начать плести паутину из своих слов, посмотреть на меня влюбленным взглядом, и я решила его пожалеть. «Пожалеть!» — поражалась самой себе. А он в это время благополучно спит с Миланой в соседнем доме. «Ничего не изменилось с тех пор», — прошептала она, направляясь к крыльцу. «Как был моральным уродом, так и остался». «Ну, конечно, он же тут король, богатый и успешный мужчина, который может позволить себе абсолютно любую», — усмехнулась она, подойдя к крыльцу. «Как у него язык поворачивался что-то говорить о нас и строить планы на будущее». А я, дура, уши развесила, пожалела бедненького. А Милане он тоже успел наобещать любовь до гроба? А может, и не только ей, а каждой участнице?» Войдя в дом, Геля стала свидетелем разговора девушек. «Мне кажется, что я сегодня уйду», — послышался с кухни голос Замиры. «Думаю, Кирилл будет выбирать между тобой и Линой». «Рано еще списывать себя со счетов», — решительно сказала Милана. «Если ты дошла до финала, значит, Кирилл в тебе что-то разглядел». «Да нет, я чувствую, что уйду. Но видно же, что вы у него фаворитки». «Но на самом деле я не сильно расстроюсь», — посмеялась Замира. «Наверное, мне все-таки нужен мужчина попроще. И скажу по секрету, такой мужчина ждет меня в Узбекистане». «У тебя отношения за проектом?» — раздался удивленный голос. «Нет, нет, что ты. Просто за мной много лет ухаживал друг детства, а я всегда относилась к нему как к брату. И только приехав сюда, поняла, что мне очень его не хватает». Послышался вздох. «Видимо, настоящие чувства проявляются на расстоянии». «А можно я тоже тогда расскажу тебе секрет?» — тихо спросила Милана. «Ну, раз ты так настроена к Кириллу и уже сама чувствуешь, что покинешь шоу, то, думаю, эта информация тебя не должна ранить». Геля на цыпочках подошла ближе к кухне и затаила дыхание. «В общем, два дня назад, когда я ездила знакомиться с родителями Кирилла, он показал мне кольцо. Точнее, это не просто кольцо, а фамильная драгоценность, которая передается по женскому роду. И... Милана выдержала небольшую паузу и пропищала. «И он намекнул, что вскоре это кольцо окажется на моем пальце, представляешь?» «Да ты что! Как здорово! Я тебя поздравляю!» Радовалась за нее Мира, а дальше Геля уже ничего не слышала. Она была опустошена. Как будто из нее секунду назад достали душу, потом взяли за волосы и швырнули прямиком в преисподнюю. «Ну что, секретарша, снова напрасно раскатала губу?» — зазвучал в ушах издевательский голос. «Решила, что ты здесь самая умная и всех обвела вокруг пальца?» Держась за стену, Геля на подкошенных ногах подошла к лестнице, поднялась на второй этаж, а как только закрылась в комнате, сползла по двери и осела на пол. «Надо же быть настолько наивной и настолько слепой, чтобы снова поверить в его чувства!» «Боже мой!» — обхватила она руками голову. «И это его я хотела простить! Это над ним я сжалилась!» Тишину комнаты нарушил ее истерический смех. «Он мне пощечину, а я ему с удовольствием готова подставить другую щеку!» — смеялась она. «Идиотка! Больная на всю голову! Слепая дура!» Медленно втянув носом воздух, поднялась на ноги и, глядя на свое отражение в зеркале, проговорила ледяным голосом. «Да ни за что я не уйду отсюда! Я сделаю все, чтобы он надел мне на палец это фамильное кольцо, а потом верну его обратно и вытрясу из него всю душу!» точно так же, как он вытряс «мою».